Глава 9. Где ожидания снова расходятся с реальностью, обсуждают таблетки и размышляют о несостыковках. Слова Тельмы не покидали мысли Лис всю вторую половину дня, прохладно струясь на заднем фоне посреди задач и разных встреч. Оселить новую главу разломанного печенья, проредить многолетники, заверить невестку Леоне, что спецклассы предназначены только для детей постарше. Однако Когда день подошёл к концу, и она лежала в постели, эти слова с тревожной силой захватили её полностью. Топси сказала, что кто-то хочет её убить. В темноте послышался тревожный стук дождя по окнам, созвучный шквалу и вихрю её мыслей, которые роились вокруг одного и того же: лекарство, Топси принимающая лекарство таблетница цвета радуги. Когда Лис всё-таки заснула, то всё равно периодически просыпалась от панических снов о потерянных ключах и пропущенных поездах, возвращаясь с мыслями к одному и тому же. Топси говорит, что кто-то хочет её убить. На следующий день, приезжая мимо плоских серых полей по дороге в Рейнтон, Лиз размышляла, что же ей сказать Кэлли Энн. Она надеялась, тема сбора вещей Топси забудется, но Кэлли Энн позвонил ей снова. Лис очень-очень хотелось найти какой-нибудь предлог и отказаться от поездки. Даже сейчас она испытывала искушение остановить машину и сделать разворот на 180 градусов по залитой лужами дороги. Но Кэлен была так настойчива. И кроме настойчивости в её голосе слышалось что-то ещё. Страх, но маленькая и упрямая часть сознания Лис, рот плотно сжат, костяшки пальцев, вцепившихся в руль, побелели, заставляла её ехать дальше. В её сознании теплилась надежда, смутная, но тем не менее сильная, что, когда она увидит Кэллиэн, эти ужасные тревоги каким-то образом улягутся. Как именно, Лис не знала, но ей представлялось, как она сядет за гранитную столешницу на кухне в гор Топси, выпьет безвкусный кофе, а Кэллиэн скажет или сделает что-то, что вызовет мысль, «Ну, конечно». И тогда Лис отправится домой, чувствуя облегчение на душе и в мыслях с достаточной энергией, чтобы оселить ещё несколько глав разломанного печенья. Однако, как и в предыдущий раз, реальность сильно отличалась от её прогнозов. Первое отклонение от желаемого случилось, когда она остановилась возле гор Топса и на несколько секунд испытала сильное чувство дежавю. Перед домом снова был припаркован выцветший чёрный фургон — Только на этот раз перед ним стоял мужчина, неуверенно осматривающий дом, словно набирался смелости, чтобы войти. Он явно имел отношение к фургону. У него был такой же потухший, выцветший вид: стёганная куртка, рубашка поло, застёртые джинсы, а в руках что-то похожее на старомодный ежедневник с объёмной обложкой. Вокруг глаз собрались морщинки, придававшие ему извиняющийся вид. Кажется, в прошлый визит Кэллиэн упоминала что-то о ремонтнике, которому должны были много денег за какую-то работу, заказанную Гордоном. Кэллиэн была не слишком довольна. Лиз помнила, с каким холодным выражением лица та открыла дверь. «Неужели это тот самый мужчина?» Лиз так и подмывала уехать, но она мысленно встряхнулась и приказала себе собраться. Она вышла из машины и достала контейнер с выпечкой. номер два из того, что она умела более-менее сносно печь. Бисквит королевы Виктории, только без глазури. Вместо этого она слегка посыпала его сахарной пудрой, более уместной в период траура. Мужчина обернулся, когда Алис подошла к нему. Его лицо казалось знакомым. Она не могла сказать, кого он ей напоминал, но это совершенно точно были плохие воспоминания. «Вам сюда?» — спросил он гнусавым, проникновенным голосом. «Да», — ответила Лис, — «кого же он напомнил? Друга Тима?» Мужчина с беспокойством оглянулся на фасад гор Топса, словно это была сложная головоломка, которую нужно разгадать. «Я знаю, что леди умерла, но она задолжала мне денег». Лис нахмурилась. «Что на это ответить?» «Не хочет же он получить эту сумму с неё?» «Я могу чем-то помочь?» Голос, нарушивший тревожные мысли Лисс, был дружелюбным, но, несмотря на это, в нём чувствовался такой напор, что оба слегка вздрогнули. Его обладательницей оказалась невысокая женщина с покатыми плечами. Небольшой прикус придавал ей слегка кресиный вид, а копна мелкозавитых мышиных волос только усугубляла впечатление. Тёмно-синий костюм слегка лоснился и обтягивал фигуру в неподходящих местах, но при этом сидел мешковато. придавая женщине неряшливый вид. Как сказала бы Пэт, он ей не льстил. «Несс Харпер, агентство недвижимости «Зеленая трава»,» представилась она. «Они должны мне денег», — сказала мужчина, сжимая записную книжку. «Я делал кое-какую работу некоторое время назад, и мне задолжали». В улыбке женщины смешались сожаления, сталь и «иди-ка ты отсюда по добру, по здорову». "К сожалению, миссис Джойс скончалась на прошлой неделе", бодро произнесла Анна. "Да, это грозно и всё такое", оборонительным тоном заявил мужчина. В его голосе слышались жалостливые нотки, как будто его обманули. "Но «Ну, мои деньги-то где?" улыбка женщины осталась непоколебимой. "Если вы выставите счёт, вам заплатят после перехода наследства", заявила Анна. Лицо мужчины из-за извиняющегося стало мрачным и перекошенным. Чувствуя внезапное напряжение, Лис сделала шаг назад. «Мне причитаются эти деньги», — тихо произнёс он. «Значит, вы получите их, когда будет решён вопрос с наследством. Не хотите оставить свой номер?» Мужчина сердито уставился на неё. «Кого же он так напоминал, Лис? Кого-то с работы Дерека?» Затем он резко поник, словно признавая поражение, и вернулся к фургону, качая головой и бормоча, что это так не оставит. Ну, а вы, дорогуша? произнесла женщина полувопросительным тоном. Она повернулась к Лис все с всё столь же улыбкой. Вы должна быть Лис? Лис с облегчением посмотрел на неё в ответ. В этот момент ей бы очень не хотелось оказаться не Лис. Она путанно объяснила, что пришла проведать Кэлли Энн и в качестве оправдания помахала бисквитом. «Ох!» — воскликнула женщина. «Держите его подальше от меня!» Она разразилась звонким смехом и подняла унизанную кольцами руку. «На прошлой неделе я сбросила два фунта. Заходите, вас ждут!» Следуя за ней через входную дверь, Лис во второй раз за утро испытала дежавю. Прихожий снова к тот, кто -то лежал на полу, разбирая или пытаясь разобрать мебель. Она с удивлением поняла, что это тот же самый юноша, как его там звали, который в прошлый раз чинил телефон. Кто же он такой? Она присмотрелась получше. У него были такие же русые волосы, как у агента по продаже недвижимости, с которой она только что познакомилась. Он сын Нес Харпер. Что он здесь делает? Мы с вами уже встречались, сказала Лис. Боюсь, я не помню ваше имя. Не совсем правда, ведь она не расслышала его в первый раз. Льорэт, произнёс парень. Он посмотрел на неё и быстро отвел взгляд. И было в этом взгляде что-то тревожное. Какое необычное имя, вежливо заметила Лис. Произносится как Льёт в начале, объяснила Нэс. Это местечко в Испании. И С перетворной скромностью добавила. «Там был зачат один человечек!» Льорот покраснел, как и лис, и сосредоточился на мебели. Раздался громкий треск, и две половинки разъединились, засыпая всё вокруг ворохом стружки. «Молодец! Ты смог это сделать!» произнесла Несс с тоном, который мог бы показаться игривым, если бы незаметное невооружённым взглядом разница в возрасте. Это дело техники. Парень грустно посмотрел на кучу щепок. Какие же всё-таки у него выразительные карие глаза. Лис снова вспомнился Дэвид Эссекс на пушистом ковре, а когда Лёрат наклонился, она уловила свежий хвойный аромат его геля для душа. Боже, дай мне сил, со смехом сказала Нес. А потом, к удивлению, Лис подошла и крепко обняла Льорота. «Что мне с тобой делать, дорогой?» Лис одновременно была смущена и завидовал ей, вдыхая сосновый гель для душа. «Видимо, это мать и сын. Но к чему этот неуместный комментарий о том, где он был зачат?» Она покачала головой. «Трое разных людей за несколько минут и не следа к Лен. Все сомнения, Лис...» которые она столь успешно подавляла, теперь выстроились в ряд, уперев руки в боки, словно говоря «Ну, и что теперь?» «Проходите же». Несс отпустила парня и направилась на кухню, двигаясь с уверенностью, от которой у Лис заскрипели зубы. Она явно знала Гортопс как свои пять пальцев. По пути Лис обратила внимание, что Кэлен явно сделала больше, чем начала слегка разбирать вещи. Коридоры и гостиная были загромождены тяжёлыми мешками для мусора, на каждом из которых красовалась аккуратная этикетка. Одежда, верхняя одежда, полотенце, постельное бельё. Оставить. Келли Энн обнаружилась на кухне. Энергичная и деловая, в розовом спортивном костюме. Энн разбирала шкафчик с посудой Хорнс и Поттери, когда они вошли. «Наш друг-ремонтник вернулся», — объявила Несс. Кэлиен сердито вздохнула и возвела взгляд к потолку. Не переживай, Нэс победно вскинула кулак. И ему не по зубам Нэс Харпер из зелёной травы. Вот же про ныра. Снова неприятный смешок. Этот мир полон скотов, заметила Кэлиен, выходя из-за столешницы. Добрый день, дорогая, сказала она и заключила Лис в долгое грустное объятие, прежде чем вручить ей синюю коробку из изы кейс с надписью «Маминые вещи из школы». Внутри оказался набор предметов, случайных и бессистемных для стороннего наблюдателя, но для Лис они были столь значимыми, как если бы сама Топси положила их туда пять минут назад. Там были и фестонные ножницы Топси, бескомпромиссно помеченные перманентным маркером как «Собственность миссис Джой». Топси вырезала розовые и желтые прямоугольники для открыток ко дню матери. Серебряный свисток на нейлоновом шнурке изумрудного цвета. Мальчики и девочки, смирно. Её фотография с коллегами лет 10 тому назад. Фэй, директор школы, сама Алис, её волосы были гуще и темнее, Пэт в своём бордовом пириоде, Тельма. Вот уж кто ничуть не изменился. И повариха Маргарет, которая умерла от рака до того скандала. и Топси, мрачно и недоброжелательно улыбающийся миру. Лис почувствовала, как в носу и горле вдруг запершило, и она отвернулась, глядя на запущенный печальный сад. И тогда Кэллиан схватил её за руку, а Несс произнесла «О, Боже!» с очередным отвратительным смешком. Лис сморгнула слёзы, от которых хмурый день за окном казался ещё более размытым, и потянулась за салфеткой. «Вот выпейте, дорогуша!» Нес свесила причеснулой ей кофе гораздо более приятного цвета, чем раньше. Мы весь день не просыхаем. Глядя на неё, Лис задумался о том, как давно женщины дружат. Она была уверена, что не слышала о Нес раньше, но за друзьями Кейлен всегда было трудно уследить. Вся эта бесконечная вереница Джейд, Лил, Шейзев и Джеков, начиная со школьной скамьи, вот они не разлили вода, а вот уже разошлись как в море корабли. И хоть Убий не заметишь, когда всё поменялось. Хоть убей. Лис поёжился от этого выражения, несмотря на то, что в кухне было тепло. Она перевела взгляд на Кэлиан. Ну что ж, вот Лис сидит за гранитной столешницей с чашкой кофе, как она себе это и представляла, но совершенно не знает, как начать разговор, уж тем более такой, который её успокоит. Не может же она упомянуть, что Топси казалось, будто кто-то хочет её убить. Всё равно что представить, как сама Топси сейчас войдёт в кухню в кардигане Эдинбургской шерстяной фабрики. Но даже горе не могло помешать Кэлен, как обычно, заполнить тишину. Пока Лиза подтягивала кофе, сжимая в руках свисток, она начала говорить громко и быстро, будто слова бежали наперегонки с эмоциями, не считая перерывы на комментарии и неизбежные смешки Нэс. И так Кэлен уехала в мини-отпуск в Португалию, С вечера четверга по воскресенье, аэропорт Тисайд, такси, 450 фунтов стерлингов за всё. И она совершенно случайно наткнулась на это предложение. «А, друга, ты в этом нуждалась?» Конечно, она могла бы взять маму с собой, но, честно говоря, ей нужен был перерыв. «О, да». Оглядываясь назад, да, хорошая привычка. Кэлли-Ян должна была убедиться, что Паула, как обычно, присмотрит за мамой, Но всё случилось буквально в последнюю минуту. И эта мысль не пришла ей в голову. Только по приезде в Алгарве она вспомнила, что уборщица вообще-то в отъезде. Она могла бы попросить кого-нибудь на да S, Lis, на кого угодно присмотреть за матерью. Но они поговорили по телефону, Кэлен напомнил ей про таблетки в сотый раз, и всё было в порядке, ну, в рамках возможного. Она, наверное, подумала, что сама в Португалии, беда лашка. Кэлли Энн позвонила в воскресенье из аэропорта перед самым вылетом, но ответа не получила. Бывало, мама смотрела «Ветеринара из Йоркшира», и в такие моменты её не могла отвлечь даже бомба. Она позвонила ещё раз, когда приземлилась, и снова никакого ответа. «Конечно, ей следовало попросить кого-нибудь, соседку или вас, Лис, проведать мать». Тут эмоции наконец-то достигли апогея, и её голос превратился в хриплый шёпот. Кэлли Энн замолчала, Инесс обняла её. «Подруга, любой поступил бы так же». Приободрившись, Кэлли Энн сделала глубокий вдох и подошла к заключительной части рассказа. Когда она подъехала к дому, внутри вдруг пробежала холодная дрожь, и она поняла, сразу поняла, что-то не так. Войдя внутрь, она увидела, что Топси сидит в кресле напротив включённого телевизора, холодная как камень. Повисла пауза, и Лис осознала, что свисток в её руке потеплел. Разжав ладонь, она заметила глубокие розовые вмятины. «Как жаль, что здесь это Несс». Словно прочитав мысли Лис, Келлен посмотрел на Несс, которая аккуратно заворачивала в бумагу коричневые кофейные чашки. «Подруга, тебе разве не нужно созвониться по скайпу?» — сказала она. В её тоне слышались повелительные нотки. Несс тут же выпрямилась и радостно улыбнулась. «Покой нам только снится!» — засмеялась она. Это удивило Лис. При всём в своём властном характере Несс Харпер с удовольствием подчинялась, когда Кэлен говорила ей, что делать. «Насколько же они близки!» Несс забрала ноутбук и вышла из комнаты. И вот теперь они остались вдвоём, лицом к лицу, разделённые лишь гранитной столешницей. Пускай же поскорее все её страхи окажутся напрасными. К вам приходила полиция? спросила Кэлен, и дверь закрылась дверь занес. Её тон был нетерпеливым и напористым. "Да", ответила Лис. "Приходила". Она вкратце пересказала то, что было уже известно Пэт и Тельме. Кэлен молча сидела, не отрывая взгляда от рук, сложенных на столешнице. Кэлен, произнесла Алис. Надеюсь, ты не против, если я спрошу. Были ли у топси какие-то проблемы с таблетками? Кэлен глубоко вздохнула. Алис, я знаю не больше вашего. Вы же знаете, какой была мама. Я вам так и сказала тогда. Она всё время принимала разные таблетки. Благослови её Господь. Вы сами видели. Вы ото не было что-то настойчивое. Я рассказала полиции обо всех случаях, когда она что-то путала, о том, как мне приходилось напоминать ей, чтобы она выпила таблетки. Зачастую я буквально стояла у неё над душой, чтобы убедиться, что она их приняла. У неё была таблетница с отсеками, напомнила Лис. Да, всё так. Но это помогало, если только она не путала дни. В главе Лис промелькнуло воспоминание. Воскресенье. Сегодня понедельник, мама. Но Лис Кэлен понизила голос и оглянулась через плечо. Ни Нэс, ни молодого сборщика мебели поблизости не было. Дело в том, что когда я вернулась, таблеток было меньше, чем прошло дней, и они все были перепутаны. Как будто коробку уронили, а таблетки просто положили на место как попало. Вот я и думаю, может, она приняла слишком много, но я не знаю. В любом случае полиция забрала это. Таблетницу. Её и сами таблетки, все-все лекарства. Я сказала, забирайте. Я больше не хочу ничего из этого видеть. Полагаю, они должны проверять такие вещи, — заметила Лис. Всё это начинало приобретать какой-то ужасный смысл. Мать Дерека. Однажды она приняла весь запас таблеток и оказалась в больнице. И вот именно. Клен ухватилась за эту историю. Думаю, это и случилось с мамой. Упокой, Господь, её душу. Ты сказала, что позвонила ей из Португалии и напомнила о таблетках. Ты всегда так делала, когда меня не было рядом. Я позвонила и сказала: "Запомни, мама, взять таблетницу, выпить субботние таблетки, синие и жёлтые, красно-жёлтые и белые". Девушка в отеле посмеялась надо мной. Наверное, со стороны это выглядело забавно. И ты рассказала всё это полиции? Лис, я повторяла это до посинения. «Ведь я была в трёх тысячах миле от неё, когда она приняла эти чёртовы лекарства. Так что на самом деле я просто не знаю». Она вздохнула, и этот вздох, казалось, исходил из самой глубины души. «Я должна была быть рядом», — тихонько добавила Келли Энн. Возвращаясь назад, Лиз не чувствовала той лёгкости на сердце, на которую надеялась. Как уже говорила Пэт и Тельми, она видела, что Топси собиралась принять таблетки не того дня, Но сами таблетки были правильными. Это разные вещи. И это беспокоило её. Что-то в этом деле было не так. Лис покачала головой. Вокруг гор Топса крутилось слишком много людей. Ремонтник, Несс, юный горе-сборщик Ларри, Паула и, конечно, Кэллиэн. Раньше она представляла себе Топси, мирно почившая в одиночестве в своём кресле. Но теперь этот образ изменился. Она по-прежнему сидела в кресле, но со всех сторон за ней наблюдали бесформенные тени, но разве лис могла что-то с этим сделать?